Максим Гаус. «Я буду мстить». Книга вторая. «Каратель». Глава 1 Первый шаг. Разумеется, я согласился и выбрал «да». неважно что там за условия у предлагаемого контракта. Не важно, что мне обойдется такой эксперимент. Мне дали последний шанс, а кто бы на моем месте отказался? Я медленно открыл глаза и увидел то же свинцово-серое небо. Справа и слева были различимы зеленовато-желтые кроны деревьев, которые трепал легкий ветерок. Что-то негромко шумело. Чирикали воробьи. Было прохладно. Пахло рекой и тиной. Я вдохнул полные легкие чистого воздуха. Выдохнул. И никакой боли. Только дерьмовое ощущение того, что я помнил все. В мельчайших подробностях помнил, как меня убивали, как убивали Линду. «Боже, Линда, прости меня!» Горько пробормотал я, а из правого глаза выкатилась слеза. «Я хотел отомстить!» «Нет, не так. Я жаждал отомстить!» «Неистово! Ведь ничего другого мне не оставалось!» Предводитель шакалов, шмель, вероятно, бывший когда-то другом, обошелся со мной так, что и врагу не пожелаешь. Желая вытянуть из меня нужную ему информацию, он перешел все возможные границы и сломал мне позвоночник, переломал руки и ноги. Оглушил, своими способностями сделал из меня умирающий полутруп и даже не дал умереть спокойно. Заставил страдать не только физически, но и морально. И неизвестно, что хуже. На моих глазах его подчиненный, такой же отморозок, как и сам Шмель, перерезал горло моей жене. с которой я даже поговорить не успел. Всего за несколько минут до ее жестокой смерти я узнал, что она моя супруга. Они ушли, оставив меня умирать. Жирный и шмель. Стоп. Почему я это помню? Я же умер. Внезапно картинка окружающего мира резко помутнела. Выскочили знакомые строки. «Внимание! Бастион приветствует вас. Согласно условиям контракта вам присвоено новое тело». Теперь вы объект номер 6212. Инициация выполнена успешно. Статус активен. Местонахождение первый круг. Кластер 1 дробь 4А. Текущее состояние здоровья 115 из 115. Специальность не определена. Ваш уровень 2. Желаете выбрать имя? Да? Нет? Мне все равно. Безразлично произнес я, снова не узнав собственного голоса. Теперь мне действительно было все равно. «Многое для меня просто рухнуло. Сгинуло вместе со смертью Линды. Казалось, из памяти всплыли моменты, где мы были вместе. Любили друг друга. Работали над одним грандиозным проектом». «Поздравляем. Вам присвоено новое имя. Хан. Имя определено рандомно. Обязательно ознакомьтесь с условиями контракта». Я судорожно выдохнул, прикрыл глаза. «Спасибо тебе, Бастион». Отстраненно прошептал я, ощутив, что лежу на чем-то твердом и холодном. В голове пусто. Настроение хуже некуда. Но лежать и сопли жевать мои планы не входило совершенно. Нужно действовать. Я приподнялся, быстро осмотрелся. Оказалось, что очнулся я на каком-то деревянном мостике на берегу реки. Она лениво текла куда-то на восток, почти сразу теряясь за поворотом. Вода чистая, зеленоватая. В ней резвилась рыба. Тут и там сновали насекомые. Была ранняя осень. Это я определил по начинающим желтеть листьям. Неважно, я и так знал, что сейчас сентябрь. И я все помню. Мне что, оставили прежнюю память? Открыл системное меню. Пролистал до нужной вкладки и, выбрав ее, принялся читать. Вы были ликвидированы, однако в связи со статусом любимчика бастиона, специальности навигатора и вашей личной просьбы Вам присвоено новое тело, а также сохранена память и все умения предыдущего объекта. Это событие происходит впервые. До вас подобных инцидентов не было. Все ограничения сняты. Однако статус «черная метка» по-прежнему действует. Задачи. Вам необходимо в течение следующих 30 дней прокачать свои основные параметры, накопить достаточно сил, затем остановить и ликвидировать объект номер 1132 с идентификатором «Шмель». Указанный объект – прямая угроза всей системе. Вы будете действовать согласно указаниям, однако все решения принимаете самостоятельно. Других контрактов не будет. Других тел не будет. Постарайтесь не умирать. Если вы не успеете выполнить задание за указанный срок, вы будете ликвидированы окончательно. В случае успешного выполнения поставленной задачи, награду можете выбрать самостоятельно. Ее размер не ограничен. Удачи! Все ясно. Выдохнул я, прочитав информацию. Как хорошо, что мои личные цели полностью совпадают с поставленной задачей бастиона. Кажется, теперь я реально полноценный навигатор. Мое новое имя Хан. Нет больше никакого Артема. Он умер прямо там, в цитадели, в грязи и крови, рядом со своей женой. Эмоции должны бить ключом, но почему-то я чувствовал себя иначе. Да, была скрытая где-то в глубине злость и ярости ненависть. Была конкретная цель, ради которой стоит жить. Месть — это блюдо, которое подают горячим. И, черт возьми, я отомщу. Встал на ноги, осмотрел себя. Из одежды на мне спортивные штаны, футболка и легкая куртка. На ногах какие-то ношеные полуботинки, на спине небольшой рюкзак. Но в нем почти ничего полезного не оказалось. Только банка консервов без этикетки, маленькая аптечка и не очень хороший нож. Огнестрела не было, только колюще-режущее оружие, да и то не боевое. Предмет-нож, режущее оружие ближнего боя. Класс обычный, прочность высокая. Особые свойства нет. Само собой подумал о привязанном ко мне самостреле, но нигде его не нашел. вспомню про совет Маргарет, вызвал инвентарь и с удовлетворением отметил, что у меня аж пять ячеек, две из которых были заняты. В одной находился самострел, в другой взрыв-пакет. извлек оружия подаренное моим первым напарником предмет самострел огнестрельное оружие для боя на коротких дистанциях прочность высокая класс особое крафтовое особые свойства улучшенная стабилизация элементы расширения увеличенный магазин второго уровня уменьшение веса количество зарядов пять из пяти дополнительных патронов у меня не было конечно могло быть и лучше но могло быть и куда хуже В прошлый раз я очнулся с погрызенной ногой в горящем доме. Вообще без ничего. Так, интересно, можно ли класть в инвентарь патроны? Жаль, что я маску Мстителя не привязал. Тянул чего-то, ждал. Посетила мысль, что для эффективной борьбы со шмелем хорошо бы сначала просканировать его через маску. Выявить все изученные способности, сильные и слабые стороны. Эх, где ж теперь ее искать? Все мои вещи остались у гоблина. В перспективе они могут быть вообще где угодно. Помнится, еще в рюкзаке у меня было несколько хороших лидов. Даже малая серебряная сборка имелась. И чего я ее не применил по назначению? Взрыв-пакет сунул в рюкзак. Даже не знаю, для чего его можно использовать. Снова осмотрелся по сторонам. Ни строений, ни машин. Вообще никаких следов деятельности человека. И если бы не мостик, на котором я очнулся, можно было с уверенностью сказать... «В какое дикое захолустье меня занесло!» Это был первый круг бастиона. Ранее Белый говорил, что это относительно безопасный участок. Откуда начинают свой путь все те, кто очнулся в системе? Лайтовое место. Все хищные твари, обитающие на первом круге, вроде бы как ограничены максимально пятым уровнем. Впрочем, в бастионе все может быть. Я сошел с моста, поколебался и двинулся на север. По пути открыл карту, но, как и в прошлый раз, я увидел лишь скрытый серым туманом участок. Доступно было лишь то, что я уже прошел. К сожалению, те места, в которых я бывал в теле Артема, оказались недоступными. Куда идти именно сейчас, я понятия не имел. По-хорошему, нужно отыскать населенный пункт, заручиться чьей-нибудь поддержкой, найти денег, прокачать параметры, поднять очки Баста. И надо бы подумать о защите, ведь с таким противником, как Шмель, одним огнестрельным оружием не повоюешь. Шакалы тоже не дураки, их бойцы отобраны не абы как. У многих боевые способности, оглушающие или просто останавливающие, а сам Шмель вообще продвинутый универсал. Как с таким сражаться? К черту, об этом думать пока рано. Сейчас мне нужно использовать все для быстрой прокачки. Значит, нужна информация по лидам. Наверняка есть сборки, которые отвечают за ускоренную прокачку. Белый говорил, что сборки лидов чрезвычайно дороги, а значит, нужны толковые специалисты, чтобы собрать их отдельно. И деньги. Много денег. Пока я размышлял, из ближайшей ко мне посадки выбрался мелкий хмырь. Субъект хмырь. Неудачный гибрид второго уровня опасности. Состояние здоровья 120 из 120. Опасность средняя. «Конечно, после эпических схваток с тварями восьмых и девятых уровней такая мелочь покажется ерундой. Но не стоит забывать, что во всех случаях мне дико везло. А уж схватка с мертвяком десятого уровня так вообще чисто счастливое стечение обстоятельств. Решил не использовать схватки самострел. У меня всего пять зарядов и нужно экономить. Неизвестно, что еще и в каком количестве попадется у меня на пути». хмырь заметив меня среди деревьев радостно взвыл и галопом ломая кусты и ветки рванул прямо ко мне выхватив нож я встал так чтобы в последний момент максимально ловко уйти с линии атаки самоуверенной твари пропустив ее мимо себя в идеале еще и ножом рубануть бы не прошло и пяти секунд как хмырь совершил длинный но бесполезный прыжок и я резко качнулся влево благо с телом все было нормально тварь в расстроенных чувствах пролетела мимо все-таки получив неловкий удар в спину. «Субъект хмырь. Неудачный гибрид второго уровня опасности. Состояние здоровья 109 из 120. Опасность средняя». «Ну, понятно. Толком работать ножом я не умел. Мало просто ударить. Нужно правильно определить вектор, силу и место удара. В этот раз я попал в заднюю лапу в то место, где свалялось много густой шерсти. Найти бы специалиста по ножевому бою. Хотя нет». Много ли противников можно поразить ножом? Лучше метко стрелять или прокачать новые способности, увеличив количество очков баста. Хмыря мои планы совершенно не волновали. Выбравшись из кустов, он бросился на меня второй раз, но уже без прыжка. Я снова увернулся, при этом силой рубанув его прямо по морде. Сбил еще двенадцать очков. Один из клыков зацепил кожу у меня на запястье и разорвал ее. Я скривился от мгновенно вспыхнувшей боли, но почти сразу забыл о ней. Рана пустяковая. Зато я убедился, что идея сражаться в рукопашной, даже со слабым хмырем, заранее дерьмовая. На земле увидел камень, подхватил и швырнул, попав прямо ему в голову. Точно в цель. Еще минус пять очков. Неудачный гибрид бестолково замотал лохматой головой. Во все стороны полетели грязь, сопли и брызги крови. «Да какого черта я наношу так мало повреждений? Нужно более серьезное оружие, однозначно». Я перехватил нож поудобнее, сам зашагал к нему навстречу. В последний момент совершил финт, вильнул влево, отпрыгнул, оттолкнул, а затем всадил нож по самую рукоять точно в правый бок, рванул влево. Рука сразу же намокла от крови. Субъект хмырь. Неудачный гибрид второго уровня опасности. Состояние здоровья 43,120. Опасность средняя. Вот это уже куда более серьезное повреждение. Хороший удар. Хмырь резко дернулся. Совершил рывок. От неожиданности нож выскользнул из руки, и я остался без оружия. А дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. Хмырь посмотрел на меня каким-то диковато затравленным взглядом, развернулся и пустился в бегство. Пару секунд я соображал, что сейчас останусь и без ножа, и без опыта. «Стой, сука! Нож верни!» — заорал я, бросившись за ним. Хотя тварь бегала куда быстрее, ее раны дали о себе знать. Хмырь слабел, постепенно замедлялся. После пяти минут такого преследования и у меня просела выносливость, зато я его догнал. Запрыгнув на спину раненой твари, я вытащил из раны нож и нанес второй удар, затем третий. Поверженный противник рухнул на землю, а я вместе с ним. Вы победили субъект хмырь второго уровня опасности. Обычная победа. За проведенный бой вы получаете. Сила — два очка, ловкость — два очка, выносливость — три очка. Удача одну очку. Получено опыта двести тридцать два. Ваш уровень два. Продолжайте побеждать. За прогресс вам будут начисляться дополнительные награды. Вот кусок дерьма, выдохнул я, лёжа верхом на вонючей шкуре. Столько возни, а опыта копейки. Да я так буду месяц только до четвёртого уровня качаться. Куда мне до девятнадцатого? Должен быть другой, более быстрый путь. Я откатился в сторону, полежал немного. Восстановил дыхание. Затем, вооружившись ножом, вскрыл брюхо противника, отыскал кокон. Внутри оказался лишь крохотный зеленый лид. Ну, не бог весь что, но и это хорошо. Могло вообще ничего не попасться. Пластиковых капсул для переноски лидов у меня не было, поэтому бросил добычу прямо в рюкзак. Ну а что с ним там случится? Менее чем через пять минут тело хмыря рассыпалось в прах. Только пятна крови, прах и примятая трава говорили о том, что здесь кого-то покромсали. Встал, осмотрелся, вокруг ни души. Справа все та же посадка, слева, насколько хватало глаз, равнина. Сейчас бы бинокль, да где его взять? Отправился к посадке, добрался до деревьев, ощутил голод. Еды у меня мало, только банка консервов. Может быть, тушенка, впрочем, этикетки на консервах не было. Поэтому можно допустить, что внутри окажется что угодно. Скрыл, понюхал. Блин, не тушенка. Рыба, тунец вроде. Да все равно, сожрал его так быстро, что сам не заметил. Вспомни, золотое правило, тут же закопал банку под землю. Впрочем, уже минутой позже осознал, что это действие, по сути, бесполезное. Я же не собираюсь тут ночевать. К тому времени, как ночные твари вылезут на охоту, тут даже моего духу не будет. Хотелось пить. Рана была пустяковой. С такой регенерацией, как у меня, к вечеру все заживет. стал и двинулся дальше прямо через заросли. Одновременно посетила отдельная мысль. Хорошо бы найти мою бочку. Таких смышленых собак еще поискать. Она осталась на втором круге. Возможно, в сотнях километров от меня. Как понять, где она? Собака умная, да к тому же у нее есть то, что нужно шмелю. И раз гоблин в курсе, что у меня была собака, ее совершенно точно будут искать. Случайно вспомнил про одну из своих способностей — бионавигацию. Открыл базу данных, почитал и понял, что у нее есть несколько любопытных применений. А что, если попытаться с ее помощью определить местонахождение собаки? «Эй, оно ну стоять! Кто такой?» Громкий голос слева вернул меня в реальный мир. Остановился как вкопанный, поднял руки, осмотрелся. В двадцати метрах в импровизированной засаде сидел молодой парень с охотничьим ружьем. На плечах маскировочная накидка. Рядом рюкзак. На нем патронтаж. Объект крыс. Сигнальщик второго уровня. Состояние здоровья 112-112. Лояльность нейтральная. «Идентификатор, что ли, не видишь?» — спросил я, опуская руки. «Ханом меня звать». э руки-то обратно подними!» «Это еще зачем?» Видно было, что мой бездарный вопрос поставил его в тупик. С ответом он определился не сразу. «Потому что у меня ружье!» «И это аргумент...» Возразил я. «Ну, стреляй, лояльно себе пустишь. Я-то безоружный». Крыс заколебался. Чуть опустил ствол. «Ладно, смотрю, ты нормальный. К группе резвого отношения не имеешь. Выглядишь, правда, как бомж. Куда идешь?» «Населенный пункт ищу. Убежище какое-нибудь». «Не найдешь», — авторитетно заявил крыс, опуская ружье. «Здесь вообще недалеко. Но от посторонних глаз оно надежно скрыто». Я окинул парня взглядом, хмыкнул. Конфликтов мне не хотелось. А вот информация относительно безопасного места мне очень не помешала бы. Что за место? канаково Мне ни о чем не говорит. И что нужно, чтобы туда попасть? Заплатить за вход. Выдавил улыбку крыс. Дальше сам разберешься. И сколько? Один синий лид дает постоянный пропуск. Малый синий лид — пропуск на десять посещений. «У меня только это». Я вынул из рюкзака крохотный зеленый лит «Ну, это не серьезно, мужик!» Нахмурился крыс. От слова «мужик» меня даже передернуло. Черт, а как я вообще выгляжу? Тело Артема было тридцатилетним А что же мое новое тело? Об этом я даже не подумал. Разово пропустишь? Ну, один раз так и быть. А вообще странно, почему ты второй уровень, а средств нет. Да я дед дерьмово. Держи. Я перебросил ему кристалл. Крыс ловко его поймал и тут же сунул в карман. «Ну, проходи, туда!» Он ткнул стволом ружья в сторону между стволов двух сосен. Я медленно зашагал в том же направлении и уже через минуту оказался на большой поляне, скрытой от глаз. Какая-то визуальная маскировка не иначе. Любопытная способность. Поляна со всех сторон была окружена дощатой оградой, перед которой росли густые колючие кусты. Естественная защита, надо же. Хмыри на такую стену не полезут, слишком проблемно. Конечно, какой-нибудь БТР-80 или танк такие укрепления сомнут не заметят, но сомневаюсь, что такая техника в этих краях вообще имеется. Тут и там были наблюдательные вышки. Вокруг ограды я заметил распаханную землю, на которой работали люди. Здесь что, выращивают овощи? Пшеницу? А потом я увидел скот, коров и свиней. Невольно вспомнились слова Шмеля, когда он заявлял о том, что если его миссия завершится успешно, все в бастионе погибнут. Он говорил это без всякой жалости. «Да тут полноценный поселок», — пробормотал я. «Хорошо же они притаились. Живут себе спокойно, как обычные люди». «Эй, чего встал, мужик?» — меня окликнул чей-то голос. Я резко обернулся. Справа стояли двое мужчин, вооруженных винтовками. «Кажется, это просто патруль». ход ищу», — соврал я, не придумав ответа получше. «Чего его искать? Вот он!» Мне указали на откидной мостик, переброшенный через живую колючую ограду. Справа размещалось пулеметное гнездо, с торчавшим оттуда стволом. «Спасибо, мужики!» Я сразу же направился к входу. Миновал ворота и оказался в довольно большой деревне. Конечно, по сравнению с цитаделью шакалов это был все равно, что муравейник, но и это впечатляло. Хорошо же здесь все обустроили. Уютно. Справа оружейный магазин, дальше пекарня. Приятно пахло свежеиспеченным хлебом. У меня аж желудки заурчало. Чуть дальше здание из бревен, сверху надпись лазарет. Имелась небольшая мастерская по производству одежды и обуви. Два десятка небольших домов. Еще была аптека. Продовольственный склад и стрелковый тир. И баня. Настоящая баня. Было довольно чисто, хотя и не везде. Слева от меня стоял древний УАЗик с открытым верхом. На боку яркая надпись «Патруль». Рядом с ним в инструментах копался мужик в засаленном комбинезоне. Объект Петров. Наемный патрульный третьего уровня. Состояние здоровья 129 из 129. Лояльность нейтральная. Увидев меня, он тут же крикнул. «Эй, новенький здесь!» Я кивнул. «Работа нужна?» Петров вытер грязные руки о комбинезон и заинтересованно шагнул ко мне. «Плачуй синими лидами. Ну?» «Что нужно делать?» «Ну, задачка непростая. Зачистить логово болотного омутника. Он на здешний скот нападает. Уже неделю покоя не дает. Тварь матерая, хитрая. Пятый уровень». — Возможно, там же есть твари поменьше, типа детеныши. — И ты предлагаешь мне самому туда лезть? — хмыкнул я. — Нет, что, я на психа похож. Группа у меня. Двое стрелков есть, ты третий. К четвером точно справимся. Так что? У меня оружия нет. тот то почесал затылок, затем открыл дверь УАЗа и, погремев инструментами, вытащил наружу необычное оружие явно кустарного производства. Предмет арбалет. Стрелковое оружие для боя на средней дистанции. Класс редкая, прочность средняя. Особые свойства отсутствуют. Элементы расширения отсутствуют. Не заряжено. Вот что есть. Отдам в аренду без вопросов. Петров передал мне оружие. Три десятка болтов. Все обычное, без расширений. Если выполним задание, сколько платишь? С учетом аренды арбалета, два малых синих лида. «Ну что, согласен?» Я задумался. «С одной стороны немного, но с другой нужно с чего-то начинать зарабатывать репутацию. Согласен, когда выдвигаемся». «Да прямо сейчас!» Петров развернулся и громко свистнул. Затем еще и крикнул. «Рыжий!» Из соседнего здания высунулась лохматая рыжая морда и заорала. «Ну, чего тебе?» «Вытаскивайте свои задницы! Пора на охоту!» Отрезал Петров. И прямо на улице начал переодеваться в охотничий комбинезон. Конечно, меня посещали мысли о том, что рановато я подался на заработки. Мне бы толком осмотреться. Не торопиться. Шмель все равно не сможет с ходу собрать все, что ему нужно. Да и судя по тому, что Жирный упоминал какую-то цель, это было важно. Неужели они нашли Алексея? Вот только волновался я совсем не о том.